Глава одиннадцатая «Надеюсь, что мы после этой войны обдерем Японию как липку, иначе новая война с ней будет в гораздо худших условиях. обесилить самураев нужно полностью, чтобы из долгов лет двадцать выбирались. Без Кореи Формозы им туго придется. Они лишатся дешевого сырья, а с острова перестанет прибывать сахар. Жизнь у них станет не сладкой, а очень даже горькой. Так что новые броненосные крейсера — «Долгостроем станут». Фелькерзам поморщился, продолжая глядеть в амбразуру. Но то было от боли, а не в развитии ситуации. Сражение пока по плану. Тога делал ошибку за ошибкой. Хотя с точки зрения прежних столкновений все происходило как обычно, а в таком положении все «правильные ходы» вели к поражению. Нельзя стараться одновременно уничтожить как боевые корабли, так и транспорты. Нужно было выбирать что-нибудь одно. Имея четыре пары боевых единиц, постараться растащить русские броненосцы и крейсера по всей линии и начать топить транспорты с войсками. Сорвать десант с точки зрения стратегии и политики гораздо лучше, чем потопить пару русских кораблей. А сейчас уже вообще ничего не добьются. Якума нахватался 305 миллиметровых снарядов, еле ползает. Не самая лучшая мысль поставить в боевую линию броненосный крейсер, что не может в таком состоянии сражаться с полноценным броненосцем. Несину тоже не повезло, а Слябя несколько раз угостил его своим главным калибром. Так что было бы куда лучше поставить гарибальдийца с броненосцами, а Якума перевести в отряд к Наниве и Идзуме, выдвинув против Ушакова с дамами. Вот тогда русским богатырям с камушками пришлось бы туго. Против каждой пары японцы имели бы три своих крейсера, и прорвавшийся к войсковым транспортам Читазе мог натворить дел. Понятно, что в таком случае можно было бы предпринять ответные меры – выдвинуть на помощь Наварин, но тогда бы концевой Бородино и так скверно отремонтированный мог серьезно пострадать. А сейчас уже поздно – последняя собачка японского флота находилась на издыхании, нахватавшись 203 миллиметровых снарядов. И виной тому видимые конструктивные просчеты. Желание втиснуть в 4000 тонн водоизмещения, а соответственно сэкономить средства, и пару 203 миллиметровых пушек с хорошим бронированием, и машины, что позволит выдать 22 узла хода с приличной дальностью плавания, сыграла с этими кораблями скверную шутку. За всё нужно платить, и тут расплатой стало облегчение корпуса. Ненадёжные вышли кораблики с повышенной смертностью, ведь наносить удары — это лишь одна сторона медали, а оборотной является стойкость к ответкам, умение снести повреждения. А вот с этим оказалось плохо. Последнюю собачку сейчас добивали. Образно выражаясь, Миклуха сдирал с нее шкуру своим главным калибром. Все же броненосец, пусть и маленький, куда сильнее бронепалубного крейсера, что потерял ход и не может удрать. Каковы должны быть условия мира? Все просто. Лишение Японии всех островных владений, которые она оттяпала за последние 30 лет, когда самураи присматривались, где что плохо лежит, и прибирали к своим ручкам. Кроме Кореи, полную независимость от японцев должно получить королевство Рюкю, которое раньше было вассальным. Таковым оно и останется, но по отношению к России. Формоза должна получить независимость. Нечего Китаю кусок отдавать. Поднебесная так нам козни всю войну строила, и ее нужно показательно наказать. Я говорил вам об этом. Да, Дмитрий Густавович. Квантун навечно наш. Манчжурия и обе Монголии под протекторатом. С Формоза этот номер не пройдет, но остров можно использовать как камень преткновения между европейскими державами. Или поделить его кусками, отрезав по области между всеми заинтересованными сторонами. Представляю, как начнут делить яблоко раздора. А нам хватит вернуть Курилы, не отдавать захваченный Банин. И повторить цусимский вариант сорокалетней давности. Тогда японцы лет десять будут разрабатывать операции по возвращению острова, который нам не нужен. Запретить им достраивать корабли, тогда не будут представлять опасности для нас в ближайшие годы. Наоборот, пусть строят. Опасности от Цукубы не вижу. Тот же Идзума при равном бронировании, только с чуть увеличенным водоизмещением и с 305-миллиметровыми орудиями в башнях. На Зыби Россию никак не догонят, а в драке наши Бородинцы его побьют. Пусть дальше строят. Деньги на ветер только выкинут, а страна войной разорена. Фелькерзам фыркнул и стал рассматривать японские броненосцы, что вели ожесточенную перестрелку с кораблями Небогатого. И тут головной Микаса превратился в кратер вулкана прямо на глазах. Многотонная крыша кормовой башни взлетела вверх и обрушилась на мостик, передавив там всех моряков. Из утробы погреба взметнулось пламя с черным дымом, а когда пелена рассеялась, то броненосец уже погружался в воду кормой. Из воды торчали трубы, боевая рубка и носовая башня. «Надо же! Прямо в погреб попали!» — потрясённо произнёс Брусилов, когда ликующие крики отзвучали в рубке. Фелькерзам только опять фыркнул и негромко пояснил. «Ага, как же! Всплески после взрыва последовательно случились. Это шимоза в погребе рванула. Причём на месяц раньше запланированного срока. История сильную инерцию имеет. Помните, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Так и тут. Взрывчатка крайне неустойчивая, и стоит ей соприкоснуться с железом — всё, хана. Японцы изнутри снаряды красили, и подложку делали из рисовой бумаги и шелка. Но ведь от брака это не страховка. То недогляд, то невнимание. У них в каждом бою по нескольку стволов разрывается, и отнюдь не от наших снарядов. Сама Шимоза так капризничает. Вот и Микаса попался. Правда, сам не помню, какая башня должна была рвануть, носовая или кормовая. Но ведь взорвалась, причём не в гавани, а в море, теперь вечным памятником на стоянке не станет. Фелькерзам хрипло рассмеялся, как ворон, держась руками за живот. Кирасу себя он приказал снять. Тяжесть стала невыносимой. И негромко пробормотал, его слова расслышал только Брусилов. Вот так и желал бы умереть в бою, только победителем. Адмирал тряхнул головой, застонал, прижимая ладонь к животу. Голос вначале звучал негромко, но быстро набрал силу. «Теперь все ясно. Японский флот потерпел даже не поражение. Катастрофу!» «Микаса» погиб со всем экипажем, «Читазе» при смерти, «Якума» и акицусима Цусима» стали подранками, их нужно добить. «Поднять сигнал, атаковать неприятеля всеми силами!» Не успели выполнить команду флагмана, как тут же 12-дюймовый снаряд с концевого «Осахи» попал в броневую сталь рубки и с ужасающим грохотом разорвался. Брусилова, как пушинку, откинула к стенке. Капитан первого ранга с трудом поднялся, ощупал себя, убедившись, что не ранен, и понял, почему. Его спас Фелькерзам, прикрыв собою. Живот адмирала был распорот, глаза остекленели. И что потрясло Льва Алексеевича больше всего — совершенно счастливая улыбка на лице погибшего.